Глава одиннадцатая. Нехороший квест. Характеристики. Плюс двадцать шесть. Уровень основной. Шестьдесят восемь, плюс шесть. Уровень мастерства. Семь. Кругов перерождения. Три. Общая репутация. Тридцать. Бодрость. Плюс пятьсот. Манна. Плюс тысяча. Хитпоинты. Плюс тысяча пятьсот. Ступени четвертого круга. Ноль. Рассвело а Дарк как лежал под вонючей коровой, так и продолжал лежать. Из неудобств прибавились мухи, налетевшие на гнилое мясо. Заодно они по лицу ползали, а отмахиваться от этих мелких тварей по понятным причинам нельзя. Увы, почему-то с этой падалью игра строжайшей придерживалась правил реализма, доставляя беглецу одно неудобство за другим. Приходилось терпеть. Деваться-то некуда. Несколько раз уши улавливали что-то похожее на шлепки шагов по мелководью. Приближались, замолкали, а затем удалялись. Также пару раз доносились отзвуки голосов, но кто это общается и что вообще вокруг происходит, дарк узнать не мог. Конечно, несложно попытаться чуть изменить позицию, попробовав что-то рассмотреть через решётку гнилых рёбер, но это лишний риск. Так что информацию удавалось получать исключительно от тушей. Время приближалось к полудню, когда Дарк наконец получил сразу множество ответов, включая тот, который объяснял странности этой коровы. Вы не самая важная информация, но и лишней её не назовёшь. Все же интересно узнать подробности о месте, в котором так долго и с такими неудобствами прячешься. Вначале Дарк расслышал отдаленные неразборчивые голоса. Их громкость постепенно усиливалась, собеседники явно приближались. И, наконец, наступил момент, когда отдельные звуки начали складываться во внятные фразы. «Чеснок, у меня стрелка пропала, а у тебя...» тоже пропала. Это получается где-то здесь. Здесь? К вести сказано, что в воде должна лежать мертвая корова. Ты ее видишь? Воду вижу. Тут ее целая река. Чеснок, не тупи. Я разве за воду говорю? Я за корову. Тапок, тут нет никакой коровы. А я тебе за что говорю? Вот в том-то и дело. Может, квест багнутый? Нет походить надо поискать. Стрелка не просто так пропала, это где-то здесь должно быть. Дарк, прислушиваясь к разговору чеснока и тапка, понял, что те заявились явно не по его душу. Их привёл квест, а не указание организаторов в погоне. Стрелка их задания показывала на корову, и вот ведь, приятная неожиданность. Оказывается, туша не так уж сильно бросается в глаза, как ему показалось ночью. Видимо, сказалось то самое правило, по которому у страха повышенный размер глаз. Ну да чему удивляться? Тут и коряги, и водорослями с ряской все затянуто, и чахлы, и кустики водной растительности там и сям зеленеют, а изъеденные раками коровий бок, который сушится на поверхности, Выглядит так, что его скорее за бревно примешь, чем за останки буренки. А парочка, продолжая поиски, не прекращала болтать, что и дело, выдавая интересную информацию. Тапок, а зачем мы вообще сюда поперлись? Квест лишним не бывает. Да какой ты тупой квест. Ну, так поищи поумнее. Тапок, здесь все тупое. Этот отстойный город. Не писи какие-то неприятные говорить, отказываются, типа вы до нас не доросли, идите мимо. Толку от них почти нет. Чеснок, а что ты хотел? Тут весь город под петухами. Они здесь все нормальные темы чётко держат, чужих не пуская. Вот и остались нам с тобой нубские квесты. А как ещё репутацию с местными приподнять? Не знаю. Ну если ты будешь постоянно Коршунов петухами называть, они тебе вместо репутации слив сделают. Их все так называют, и ничего страшного. Ну да, называют. Если это не в глаза и не на их земле, а это как раз земля Коршунов. Видал, сколько их набежало сегодня? Ну да, видал. У них сегодня и правда какая-то нездоровая движуха. Народу нагнали. Не протолкнуться. Чего им вообще на реке понадобилось? А я откуда знаю? Они ведь никому ничего не говорят. Мы для топов вообще не люди. Вон, глянь, сколько их там. Всё сверкает от прокаченных доспехов. Мост скоро обвалится под их тяжестью. Ну да, облепили весь мост и кучу лодок к нему нагнали. Ищут там что-то. Может, у них редкий квест каким-нибудь с сокровищами? Ну так сходи, спроси, если тебе интересно. Да, ага, прям побежал спрашивать, а они ждут не дождутся, чтобы не ответить. А вот это очень интересно. Это напрямую касается делишек Дарка. Его действительно ищут в реке, что ничуть не удивительно. Удивительно то, что упомянуты коршуны, или как их пренебрежительно назвал Тапок, петухи. И то и другое словечко частенько встречалось на форме. Как правило, этих ребят упоминали в негативном ключе. Коршины, один из топовых кланов проекта. Чуть ли не самый первый по возрасту, а по силе с ним конкурируют всего лишь несколько, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Крайне воинственные ребята, и если что-то полезное подгребли под себя других, к этому не подпускают. Неудивительно, что они многим игрокам любимые Мозоль отоптали, вот потому и льётся негатив. Никаких конфликтов ни с коршунами, ни с другими кланами ударка нет и быть не может. Он ведь, если не считать паука, до сегодняшнего дня вообще ни разу игроков не видел. Ну, если не учитывать тот период без памятива, когда его тушку везли через близ лежащий мост, устроив жёсткий контроль при помощи варварских манипуляций с симтом. Ким нанял топ-клан, чтобы устроить облаву, или он один из тех, кто управляет коршанами? Может даже самый главный? Точного ответа ударка нет, но он не верит, что одно из самых значительных игровых сообществ можно запросто купить и потом оперативно подключить к погоне. Скорее всего, у них с Кимом всё серьёзно. Значит, можно запомнить на будущее, что коршуны враги. Хорошо бы, конечно, выведать, насколько тщательно они ведут поиски и не собираются ли сворачивать их или переносить подальше. Но ведь не станешь же о таком говорить с чесноком и носком. Да, с ними вообще не о чём говорить. Надо продолжать сидеть под смердящей коровой, надеясь на лучшее. Но тут высшие силы Экса решили с милостивец над узником гнилой туши. Они прислали именно того, у кого имелись ответы на нужные вопросы. И что особенно приятно, этот тип был не из тех, кто предпочитает держать язык за зубами. Эй, вы, нубы, вы что здесь шаритесь? Строго вопросил новый голос. А что, нельзя, что ли? хмуро ответил Тапок. Ты что, проблемы ищешь? Да всё нормально, всё нормально, он не нарывается, торопливо затараторил Чеснок. Квест у нас здесь на на особых раков. Коров что ли ище? насмешливо вопросил новый собеседник. Ну да, корову. Она где-то здесь должна быть. А нет. Извините, ребята, на сегодня лезть в реку нельзя. Запрет от клана. Это не я придумал. Если не хотите проблем от коршунов, займитесь чем-нибудь другим. Да и я бы посоветовал вообще этот квест удалить. А что с ним не так? спросил чеснок. Вам ведь его мясник давал? Ну да, он. Откуда знаешь? Тут сюда за другими квестами не приходят. — Да, и квест интересный. Многие берут, но мало кто выполняет. — А почему не выполняют? — спросил Чеснок. — Есть причина. Мясник, как всегда, обещал репутацию. — Ну да, репу. — А как обещал? — Да вот, в журнале написано, весь город будет вам благодарен, и особенно я. — Ну и где ты там видишь репу? — Ну, так про благодарность же сказано. И что тес этой благодарности? Благодарность от города это репутация с городом, ответил чеснок. А без репутации не писи на городской рудник не пускают. Мы там маленько заработать хотим. Есть одна тема интересная. Для вас тут нет интересных тем. Вы город видели? Если уровень меньше 60-го, в таком вообще делать нечего. А вы оба ниже 70-го. — А как ты это увидел? — чуть ли не подобострастно спросил Чеснок. — Ты же по шмоту только чуть выше сотки. У тебя что, наблюдалка прокачена? — Да, хорошо прокачена. Наши сюда всех согнали, у кого она высокая. Даже нас согнали, а мы ведь не в основном составе. Дело у нас такое, что видеть хорошо надо. Каждому дали комплекты с бонусами к наблюдательности. Ладно, вам это лучше не знать. Вам над знать только то, что нечего вам здесь делать, вам тут ничего не обломится. Надо или уровень не ниже сотого, или приличную общую репутацию. С ней получится чуток местной репы набить на квестах. Я по тому промесника знаю, потому что кроме него никто вам здесь квест не даст. А квест отстой. Это пустышка. По нему вы получите только чуток репы с самим мясником. И это все. Это тупик. Мясника городские неписи не уважают. Он здесь главный пьяница и обжора. И еще вечно грязный. У него и все квесты грязные. Если вы и дальше станете его цепочку разматывать, он станет брать у вас мясо дичи по чуть повышенным ценам. Но это все равно копейки. Да и мясо берет самое низовое. На нём не заработаешь, если тонн не добываешь. В общем, потеряете время, но ничего не получите. Ещё и нанюхаетесь дрьма всякого. Это о чём? спросил Тапок. Да всё о квестах его. Вон, видите, в воде вон ту штуку. Бревно? спросил Чеснок. Угу. Да. Но вы присмотрите получше. Никакое это не бревно, это та самая корова, которая вас мясник направит. Как там в квести сказано, возле неё можно наловить самых крупных раков, особых. Ну тык вперёд. Здесь этих тварей несколько вёдер за час наберёте. А потом этот толстяк сожрёт их с укропом и спасибо не скажет. Там так воняет, что это корова уже, что-то вроде городской легенды. Сюда не песи даже рыбачить не ходит, брезгует. Воняет возле неё как, не знаю, что. А шмухи дохнут. На форуме специально про этот квест пишут, чтобы над дубами шутить. Они приходят сюда, находят корову, зажимают носы и уходят. Вы сегодня здесь не первые, я пока на мосту стоял, парчку видел. Ни один к корове подходить не стал. Никакого квеста не захочется с такой вонищей. Ну охренеть, подстава, мрачно заметил тапок. Мы как раз на форуме за квесты узнали. Я вам о том и говорю. Так что забейте. Я в такой воне в местной канализации не нюхал. Хотя почти с самого рассвета по ней лазил, пока на мост не перевели, а потом на берег. Да и нельзя в реку лезть, запрет. — А что ты в канализации делал? — заинтересовался Чеснок. — Там для нас что-нибудь интересное есть? Да задрал ты уже. Говорю в десятый раз, нет здесь для вас ничего интересного. Сотый уровень надо. Будет сотый, приходите. Может, даже в академку нашу попадёте, если не полные нубы. Я не за квестами под землю лазил, а блав у нас пришлось обыскивать. Он там, как раз почти под мостом, вход в канализацию есть. На нём решётка стоит, но протиснуться можно, если Перст не толстый, не в доспехах. Запомните на будущее, если стража не пускает в город, не надо через стену лезть. Спокойно по канализации доберетесь до любого района. Она тут старая, добротная. Ходить можно почти везде. И спокойно доберешься, куда захочешь. Ох, я находился. Всю пришлось прочесывать. Хорошо, что не воняет. Там от канализации только название. А че вы тут-то ищете? у него немало чеснок. А что за облаво? Какой-то клановый ивент? Хотя зачем знать? Ну, просто так, интересно же. Эх, если бы ивент. Чувака одного вышиб. Он в косле сте. Ну ничего себе. А эт что ж он такое натворил, раз из-за него такую толпу согнал? Не знаю. Я не в теме. Да тут никто не в теме. Наши бугры молчат, только приказы раздают. Даже на форме ничего, кроме команды на сбор. Всех, у кого наблюдательность высокая, на прочёсывание отправили. Пока я канализацию проверял, остальные под мостом ныряли и камыши там топтали. Сейчас в другую сторону посмотрят, потом сюда начнут смещаться. Ох, не завидую тем, кому этот заливчик достанется. Коровы воняет похуже, чем целое стадо дохлых скунсов. Мм, да, этот чувак давно уже отсюда свалил, если не совсем тупой, уверенно заявил Тапок. Нет, не свалил. Возврасил коршуновец. Старшие говорят, что он где-то здесь затехарился. Мы его найдём. Недолго ему сидеть осталось. Под каждый камень заглянем, ничего не пропустим. Сюда уже половину клана согнали, плюс наёмники Неписи скоро подтянутся. От нас не спрячется. Он вам что-то нереальное сделал, удивлённо протянул чеснок. Я никогда не слышал, чтобы кого-то так ловили. Ага. Мы сами не понимаем, что тут за дела. Ну да ладно, заболтался я с вами. Если что, вас предупредили, чтобы в реку вы не лезли. Да-да, мы поняли. Всё нормально. Ладно. Бывать. Удачи. И тебе удачи. Послышались звуки, очень напоминающие шаги по мелководью. Затем они стихли, а чеснок с отвращением произнес. «Да твою ж мать!» Здесь и правда пованивает. «Какой придурок придумал этот квест?» «М-м-м, воняет конкретно», — согласился Тапок. «Даже хуже, чем от тебя, воняет». «Ну и вон нахрен мясника и его вонючих раков». «И мне они тоже не нужны». «Вон, Коршунский сказал, что толку от этого квеста нет». «Угу». А ты взял и поверил ему сразу. Да ты эту корову в тухлый зад поцелуешь, если кто-то из топ-клана прикажет, а потом ещё скажешь, что тебе это понравилось. Тапок. Тапок, что вообще за наезды? Да забудь, извини. Мы и правда зря сюда пришли. Пустой город. Надо срочно где-то поблизости нормальный кач найти. Доб нормальный кач искать, надо нормально приодеться. Здесь мы точно не приоденемся. Ну что стоишь? Решил подышать свежим воздухом. Да в гробу я видал такой свежий воздух. Сваливаем отсюда. Дарк остался в одиночестве с новой пищей для размышлений. Нехорошей пищей. Его ищут очень серьезно. И расчет на то, что люди Кима со временем успокоятся, решив, что дичь вырвалась из кольца облавы, в корне ошибочны. Враги знают, что он все еще где-то здесь. Но откуда они такое могут знать? Неужели существует способ определять местоположение спрятавшихся игроков? Бред какой-то. Не может такого быть. Ведь в таком случае, почему Дарк до сих пор под дохлой коровой, а не завывает от боли на столе у паука? Это что ж получается? Собеседник тапка и чеснока соврал? Или... Dark торопливо полез в интерфейс и активировал меню чатов. До этого держал его отключённым за ненадобностью. С кем ему общаться в Эртии, только с древним злом. Но с тем приходится говорить непосредственно глаза в глаза, а не переписываться. Активировав строку чатов, Dark чуть не выругался. Получается, враги и правда знают, что он именно на этой локации а не свалил в дальние края. За последние несколько часов получил больше четырех сотен сообщений от множества игроков. Практически все из одного слова, или даже буквы, или просто точки. Обычно бессмысленные изредка писали «попался» или что-то вроде «мы уже рядом». Все или почти все эти люди не ради общения чата открывали, им другое требовалось. Вспомнилось, как в самом начале игры, одиночной игры, пытался на Абум связаться с игроками. Просто перебирал наиболее распространённые ники. Ничего ударка тогда не получилось. В ответ раз за разом получал одно и то же сообщение: "У вас не активирован ни один кристалл связи. Вы не можете вызывать игроков, находящихся в другой локации". На форуме многие жалуются на то, что экс устроен противоречиво. С одной стороны, игроков подталкивают к экспансии, поощряя открытие новых территорий, но с другой затрудняют связь с удалёнными локациями. Это касается как физического перемещения, так и обмена сообщениями. Телепортация стационарными порталами устроена не просто и платить за неё не каждому по карману, да и неудобно, потому как даже Не все большие города связывает в единую сеть, а за мелкие и говорить нечего. Можно, конечно, использовать свитки, но для этого тебе надо родиться в семье миллионеров или найти иные источники финансирования столь разорительного способа передвижения. Летающих и плавающих маунтов не существует или такие еще не открыты, а те, которые перемещаются по суху, не отличаются завышенной быстропроходимостью. Но даже обычные лошади не по карману подавляющему числу игроков. Им приходится передвигаться пешком или с попутным транспортом, тоже далеко, не стремительным. На форуме даже отписка от администрации висит, что неспешное перемещение по миру это не минус, а великий плюс проект. Но большинство игроков считает, что это затруднение связано с желанием владельцев получать повышенную прибыль. Ведь быстрота передвижения важный момент. Тут хочешь или нет, а платить придётся. Усложнённое общение тоже неплохой способ заработка. Заработка для владельцев, конечно, а не для игроков. Но разве что прокачанные алхимики могут радоваться, ведь именно они занимаются выращиванием кристаллов связи. Альтернативный источник получения по квестам или из лута. Но там всё настолько тухло, что и 1% от потребности не покроет. Всё просто. Если собеседник находится на расстоянии, которое получится преодолеть за неполные сутки неспешной ходьбы, ты, как правило, сможешь с ним общаться без малейших затрат. Но дальше тебе придётся расходовать ресурс кристаллов связи. Если их у тебя нет, разговора тоже не будет. И чем значительнее расстояние, тем выше цена каждой буквы. Доходит до смешного. Многие игроки, находящиеся друг от друга через чур далеко, большую часть вопросов решают в реале. Благо там за связь ни копейки платить не приходится. Одним из следствий такой системы связи является наличие своеобразного механизма пеленгации собеседника. Всего-то и требуется вызвать его из разных мест. Как только чат пройдёт без использования кристалла, становится понятно, что он где-то рядом. Дальше по карте рисуешь круг с радиусом максимальной дальности бесплатной связи. Затем смещаешься и повторяешь вызов, рисуя новые и новые круги. Пересекаясь друг с дружкой, они более точно указывают место положения. Дарка сейчас пеленгуют из сотен мест на разных расстояниях и направлениях от точки, в которой он оторвался от погони. Кто-то этот процесс контролирует. Скорее всего, сидит перед точной картой и принимает отчёты, наносит новые круги и пометки разного вида. Это сколько же кругов нарисовали по всем этим чатам. Наверняка площадь их пересечения ничтожна, а если и большая, всё равно врагам известно, что дично находится в городе или поблизости от него. Проклятая система. Прям бесчеловечно. Дарк готов неделю в этой тухлятине просидеть, но какой в этом смысл? Ведь Ким всё равно будет знать, что он где-то здесь. Спасибо, что система поиска работает приблизительно, но это лишь отсрочивает неизбежный момент. Дарка найдут. И скорее рано, чем поздно. Облаво только разворачивается, а уже смотреть страшно. Вон, даже допуск игрокам к реке полностью перекрыли. Всё очень серьёзно. И так отсиживаться бессмысленно. Тогда что остаётся? Надо думать.